Психология искусства. Глава девятая. Искусство как катарсис. Психология искусства имеет дело с двумя или даже с тремя главами теоретической психологии. Всякая теория искусства находится в зависимости от той точки зрения, которая установлена в учении о восприятии в учении о чувстве и в учении о воображении или фантазии. Обычно искусство и рассматривается в курсе психологии в одной из этих трех глав или во всех трех главах вместе. Однако отношения между тремя этими проблемами совершенно не в одинаковой степени важны для психологии искусства. Совершенно очевидно, что психология восприятия играет несколько служебную и подчиненную роль по сравнению с двумя другими главами, потому что все теоретики уже отказались от того наивного сенсуализма, согласно которому искусство есть просто радость от красивых вещей. Уже давно эстетическая реакция даже в ее простейшем виде отличалась теоретиками от обычной реакции при восприятии приятного вкуса запаха или цвета. Проблема восприятия есть одна из важных проблем психологии искусства, но она не есть центральная проблема, потому что сама она находится в зависимости от того решения, которое мы дадим другим вопросам, стоящим в самом центре нашей проблемы. В искусстве актом чувственного восприятия только начинается Но, конечно, не завершается реакция, и потому психологию искусства приходится начинать не с той главы, которая имеет дело обычно с элементарными эстетическими переживаниями, а с других двух проблем – чувства и воображения. Можно даже прямо сказать, что правильное понимание психологии искусства может быть создано только на пересечении этих двух проблем, и что все решительно-психологические системы, пытающиеся объяснить искусство, в сущности говоря, представляют собой комбинированное в том или ином виде учение о воображении и чувстве. Надо, однако, сказать, что нет в психологии глав более темных, чем эти две главы и что именно они подвергались в последнее время наибольшей переработке и наибольшему пересмотру. Хотя до сих пор, к сожалению, мы не имеем сколько-нибудь общепризнанной и законченной системы учения о чувстве и учения о фантазии. Еще хуже обстоит дело в объективной психологии которая сравнительно легко развивает схему тех форм поведения, которые соответствовали волевым процессам в прежней психологии и отчасти процессам интеллектуальным. Но именно две эти области остаются для объективной психологии еще почти неразработанными. «Психология чувства», — говорит Китченер, Пока еще в широких размерах есть психология личного мнения и убеждения, также точно с воображением. Как говорит профессор Зиньковский, давно уже в психологии происходит скверный анекдот. Эта сфера остается чрезвычайно малоизученной, как и область чувства, и самым проблематическим и загадочным – остается для современной психологии связь и отношение эмоциональных фактов с областью фантазии. Этому отчасти способствует то, что чувства отличаются рядом особенностей, из которых, как на первую, правильно указывает Титченер на смутность. Именно этим чувство отличается от ощущения. Чувство не имеет свойства ясности. Удовольствие и неудовольствие могут быть интенсивными и продолжительными, но они никогда не бывают ясными. Это значит, если мы перейдем на язык популярной психологии, что на чувстве невозможно сосредоточить внимание. Чем больше внимания обращаем мы на ощущение, тем оно становится яснее и тем лучше и отчетливее мы его помним. Но мы совершенно не можем сосредоточить внимание на чувстве. Если мы пытаемся это сделать, то удовольствие или неудовольствие тотчас же исчезнет и скрывается от нас. И мы застаем себя за наблюдением какого-либо безразличного ощущения или образа которого мы совсем не хотели наблюдать. Если мы желаем получить удовольствие от концерта или от картины, мы должны внимательно воспринимать то, что мы слышим или видим. Но как только мы попытаемся обратить внимание на самое удовольствие, это последнее исчезнет. Таким образом, с одной стороны, для эмпирической психологии Чувство находится вне области сознания, потому что все то, что не могло быть фиксировано в фокусе внимания, отодвигалось для эмпирической психологии на окраины нашего поля сознания. Однако целый ряд психологов указывают на другую, как раз противоположную черту чувства. Именно на то, что чувство всегда сознательно и что бессознательные чувства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 Фрейд, правда, возражает против такого элементарного утверждения и пытается выяснить, имеет ли смысл такое утверждение, как парадоксальный и бессознательный страх. И дальше он выясняет, что хотя психоанализ и говорит о бессознательных аффектах, однако эта бессознательность аффекта отличается от бессознательности представления так как бессознательному аффекту соответствует только зародыш аффекта как возможность, не получившая дальнейшего развития. Строго говоря, бессознательных аффектов в том смысле, в каком встречаются бессознательные представления, не бывает. Такого же мнения из психологов искусства держится Овсяника Куликовский который противопоставляет чувство мысли отчасти потому, что чувство не может быть бессознательным. Он дает решение вопроса, близкое к мнению Джемса и противоположное мнению Рибо. Именно он утверждает, что у нас не существует памяти чувств. «Сперва нужно решить, — говорит он, — возможно ли бессознательное чувство Как вполне возможна бессознательная мысль. Мне кажется, отрицательный ответ сам собой напрашивается: ведь чувство с его неизбежной окраской остается чувством только до тех пор, пока оно ощущается, проявляется в сознании. По моему крайнему разумению выражение бессознательное чувство есть контрадиктио Objector, как черная белизна, и тому подобное, и бессознательной сферы в душе чувствующей нет. Мы таким образом наталкиваемся как будто на противоречие. С одной стороны, чувство по необходимости лишено сознательной ясности, с другой стороны, чувство никак не может быть бессознательным. Это противоречие, установленное в эмпирической психологии, кажется нам очень близким к действительности. Но его нужно перенести и в объективную психологию и попытаться найти его истинный смысл. Для этого попробуем сперва дать ответ в самых общих словах на то, чем является чувство как нервный процесс. Какие объективные свойства мы можем приписать этому процессу. Многие авторы согласны в том, что с точки зрения нервных механизмов чувство следует отнести к процессам траты, расхода или разряда нервной энергии. Профессор Аршанский указывает на то, что вообще наша психическая энергия может расходоваться в трех видах. Во-первых, на двигательную иннервацию в форме двигательного представления или воли, что составляет высшую психическую работу. Вторая часть психической энергии расходуется на внутреннее разрежение. Насколько это распространение имеет характер иррадиации или проведения психической волны, это составляет подкладку ассоциации представлений насколько же оно влечет за собою дальнейшее освобождение живой психической энергии в других нервных волнах оно составляет источник чувства наконец в третьих часть живой психической энергии превращается путем угнетения в скрытое состояние в бессознательное поэтому энергия превращаемая угнетением в скрытое состояние Есть основное условие логической работы. Таким образом, три части психической энергии или работы соответствуют трем видам нервной работы. Чувство соответствует раздражению, воля рабочей части энергии, а интеллектуальная часть энергии, особенно абстракция, связана с угнетением или экономией нервной и психической силы. Вместо разрежения в высших психических актах преобладает превращение живой психической энергии в запасную. С этим взглядом на чувства как на расход энергии более или менее согласны авторы самых разных направлений. Так высказывается и Фрейд, говоря, что аффекты и чувства соответствуют процессам расходования энергии. Конечное выражение их воспринимается как ощущение. эффективность выражается по существу в моторном, секреторном, регулирующем кровеносную систему оттоки энергии, ведущем к внутреннему изменению самого тела, без отношения к внешнему миру. Моторность выражается в действиях, Назначение которых изменения во внешнем мире. Эту же точку зрения принимали многие психологи искусства и в частности Овсяника Куликовский. Несмотря на то, что в своих основных представлениях он исходит из принципа экономии сил как основного принципа эстетики, он должен был сделать исключение для чувства. По его словам. Наша чувствующая душа по справедливости может быть сравниваема с тем возом, о котором говорится, что с воза упала, то пропало. Напротив, душа мыслящая – это такой воз, с которого ничего не может упасть. Вся поклажа там хорошо помещена и скрыта в сфере бессознательного. Если бы чувства, нами переживаемые, сохранились и работали в бессознательной сфере, постоянно переходя в сознание, как это делает мысль, то наша душевная жизнь была бы такой смесью рая и ада, что самая крепкая организация не выдержала бы этого непрерывного сцепления радостей, горестей, обиды, злобы, любви, зависти, ревности, сожалений, угрызений, страхов, надежд и так далее. Нет. Чувства, раз пережитые и потухшие, не поступают в сферу бессознательного. И такой сферы нет в душе чувствующей. Чувства, как сознательные, по преимуществу процессы психики, скорее тратят, чем сберегают душевную силу. Жизнь чувства – расход души. Для того, чтобы подтвердить эту мысль, Овсяника Куликовский подробно показывает, что в нашей мысли господствует закон памяти, а в нашем чувстве закон забвения, и за основу для своего рассмотрения берет самые яркие и высшие проявления чувства, именно аффекты и страсти. что аффекты и страсти представляют собою расходование душевной силы, это не может подлежать сомнению, а равно как и то, что если взять всю совокупность аффектов и страстей за известный период времени, то этот расход окажется огромным. Какие статьи в этом расходе могут быть признаны полезными и производительными, это уже другой вопрос, но несомненно, что Многие страсти и различные аффекты оказываются настоящим расточительством, душевным мотовством, ведущим к банкротству психики. Так вот, если будем иметь в виду, с одной стороны, высшие процессы обобщающей мысли, научной и философской, а с другой – самые сильные и яркие аффекты и страсти – то коренная противоположность и антагонизм двух душ, мыслящей и чувствующей, выступят отчетливо в нашем сознании. И мы убедимся, что в самом деле эти две души плохо ладят между собою и что психика человека, из них слагающаяся, есть психика плохо организованная, неустойчивая, исполненная внутренних противоречий. И в самом деле, это представляет собой основной для психологии искусства вопрос. Как должны мы смотреть на чувства, только ли как на трату психической энергии, или в экономии психической жизни оно имеет и экономизирующую, сберегающую роль? Я потому называю этот вопрос центральным, важным для психологии чувства, Что в зависимости от того или иного решения его, находится ответ на другой центральный вопрос психологической эстетики: о принципе экономии сил. Со времен Спенсера у нас принято в основу искусства класть объяснение, исходящее из закона экономии душевных сил, в котором Спенсер и Авинариус видели чуть ли не универсальный принцип душевной работы. В последнее время из психологов профессор Борсук вновь выступил в защиту принципа экономии сил. Эстетические переживания суть те и постольку, какие и поскольку обуславливаются входящим в их состав процессом ориентации, совершающимся в соответствии с принципом наименьшей траты сил. Но тогда... Геометрическая теорема доставляла бы высшее эстетическое наслаждение, не говоря уже о хорошо составленной деловой телеграмме. И почему эстетическое переживание вызывает такое волнение? Этот принцип был заимствован искусствоведами, и в русской литературе всех полнее формулировал его Веселовский, выдвинув знаменитую формулу, гласящую: что достоинство стиля состоит именно в том, чтобы составить, возможно, большее количество мыслей в возможно меньшем количестве слов. Та же точка зрения поддерживается и всей школой потебни. А овсянника Куликовский склонен даже все художественное чувство, в отличие от эстетического, свести к чувству экономии формалисты ополчились против такого мнения сославшись на ряд чрезвычайно убедительных доводов противоречащих этому принципу так якубинский продемонстрировал что в поэтическом языке отсутствует закон расподобления плавных звуков другое исследование показало что поэтический язык характеризуется именно труднопроизносимым С течением звуков, что приемом искусства является прием затруднения восприятия. Выведение его из привычного автоматизма и что поэтический язык, подчиняется правилу Аристотеля, который говорил, что он должен звучать как чужестранный. Противоречие, которое существует между этим принципом с одной стороны, и между теорией чувства как расхода душевной энергии с другой, совершенно очевидно. Оно привело к тому, что Овсяннику Куликовскому, который захотел в своей теории сохранить оба эти закона, пришлось на деле разделить искусство на две совершенно различные области, на искусство образное и на искусство лирическое. Вполне справедливо, Овсяненко Куликовский выделяет художественное чувство из прочих общеэстетических чувств, но под этой художественной эмоцией разумеет эмоции мыслей по преимуществу, то есть эмоцию удовольствия, основанного на экономии сил. В противоположность этому он рассматривает лирическую эмоцию как эмоцию интеллектуальную, И принципиально отличную от первой отличие это состоит в том что лирика вызывает действительную настоящую эмоцию и следовательно должна быть выделена в особую психологическую группу но эмоция как мы помним есть расход энергии и потому как же вяжется эта теория лирической эмоции с принципом экономии сил. овсяненко Куликовский совершенно правильно отделяет лирическую эмоцию от той или иной прикладной эмоции, которую эта лирика вызывает. В отличие от Петрожицкого, который полагает, что боевая музыка, например, создана для того, чтобы вызывать в нас боевые эмоции, а церковное пение имело свои задачи, Вызывать эмоции религиозные, овсянника Куликовский указывает, что дело происходит несколько иначе. Смешивать те и другие эмоции совершенно невозможно. Потому что, если, допустим, такое смещение, то окажется, что, например, цель многочисленных эротических стихотворений состоит в возбуждении полового чувства. Идея и цель скупого рыцаря – доказать, что скупость – порог, и так далее без конца. Если мы примем это различение непосредственного эффекта искусства и его вторичного или прикладного эффекта, его действия и последействия, мы должны будем поставить два совершенно разных вопроса об экономии сил где имеет место где сказывается эта экономия сил столь обязательная по мнению многих для переживаний искусства во вторичном или первичном эффекте искусства ответ на этот вопрос нам кажется вполне ясным после тех критических и практических исследований на которых мы останавливались в предыдущих главах мы видели что в первичном и непосредственном эффекте искусства, все указывает скорее на затрудненность по сравнению с нехудожественной деятельностью. Следовательно, принцип экономии сил, если и применим, то вероятно по отношению к вторичному эффекту искусства, к его последствиям, но никак не к самой эстетической реакции на художественное произведение. А в этом смысле разъясняет принцип экономии сил Фрейд, когда он указывает, что эта экономия сил очень далека от того наивного понимания, которое вкладывает в нее Спенсер. Она напоминала бы по Фрейду ту мелочную экономию домашней хозяйки, которая для того, чтобы купить на копейку дешевле овощей к обеду, отправлялась бы для этого на рынок, отстоящий от нее на несколько верст, и тем избежало бы ничтожной затраты. «Мы уже давно ушли от ближайшего, но вместе с тем наивного понимания этой экономии», — говорит Фрейд, — «как желание вообще избежать психической затраты. Причем экономия получается при наибольшем ограничении в употреблении слов и создании мыслительных связей». Мы тогда уже сказали себе, краткое лаконическое не есть еще остроумная. Краткость остроумия – это особая именно остроумная краткость. Мы можем, конечно, позволить себе сравнить психическую экономию с предприятием. Пока оборот в нем очень невелик, то, разумеется, на предприятие в целом расходуется мало расходы на содержание управления крайне ограничены. Бережливость распространяется еще на абсолютную величину затраты. Впоследствии, когда предприятие расширилось, значение расходов на содержание управления отступило на задний план. Теперь не придают больше значения тому, как велико количество издержек. Если только оборот и доходы, увеличились в значительной мере. Экономия в расходах была бы мелочной для предприятия и даже прямо убыточной. Совершенно верно, что нам покажется мелочной та экономия, которую, по мнению Веселовского, совершает поэт, когда в возможно меньшем количестве слов он сообщает нам возможно большее количество мыслей можно было бы показать, что дело происходит как раз обратным образом. Если пересказать, возможно, экономичнее и короче, как это делает театральная либретто, содержание какой-нибудь трагедии, мы получим неизмеримо большую экономию в том наивном смысле, о котором говорит Веселовский. Мы увидим, что поэт, наоборот, прибегает к крайне неэкономичному расходованию наших сил когда искусственно затрудняет течение действия возбуждает наше любопытство играет на наших догадках заставляет раздваиваться наше внимание и тому подобное если мы сравним скажем роман достоевского братья карамазовы или трагедию гамлет с абсолютно точным прозаическим пересказом их содержания мы увидим, что неизмеримо больше экономии внимания мы найдем именно в прозаическом пересказе. Для чего в самом интересном месте Достоевский под многоточием скрывает, кто именно убил Федора Карамазова и почему он заставляет нашу мысль путаться в самых противоположных направлениях? блуждать и не находить правильного выхода когда неизмеримо экономнее для внимания было бы сразу отчетливо и ясно расположить события так как это мы делаем в судебном протоколе в деловой статье в научном сообщении таким образом принцип экономии сил в его спенсеровском смысле оказывается неприложимым к художественной форме и рассуждения Спенсера оказываются здесь неуместны. Спенсер полагает, что это сбережение сил выражается, например, в том, что в английском языке прилагательные предшествуют существительному. И когда мы говорим «черная лошадь», то это гораздо экономичнее для внимания, чем если бы мы сказали «лошадь черная». Потому что в этом случае У нас непременно возникло бы известное затруднение, какой именно представить себе лошадь, когда мы еще не услышали определение ее цвета. Это наивнейшее с психологической точки зрения рассуждение может быть и окажется верным в приложении к прозаическому расположению мыслей, хотя и там оно скажется в фактах гораздо более серьезным. Что касается искусства, то здесь господствует как раз обратный принцип расхода и траты разряда нервной энергии. И мы знаем, что чем эта трата и разряд оказываются больше, тем потрясение искусством оказывается выше. Если мы припомним тот элементарный факт, что всякое чувство есть расход души, а искусство непременно связано с возбуждением сложной игры чувств, мы сейчас увидим, что искусство нарушает принцип экономии сил в своем ближайшем действии и подчиняется в построении художественной формы как раз обратному принципу. Наша эстетическая реакция прежде всего открывается нам как реакция, не сберегающая, но разрушающая нашу нервную энергию. Она больше напоминает взрыв, чем копеечную экономию. Однако принцип экономии сил может быть и приложим к искусству, но в каком-то совсем другом виде. И для того, чтобы разобраться в нем, необходимо составить себе точное представление о самой природе эстетической реакции. По этому вопросу. Существует чрезвычайное множество взглядов, которые часто даже трудно привести в какое-нибудь согласие или столкновение друг с другом, потому что каждый исследователь останавливается обычно на каком-нибудь частном вопросе, и мы почти не имеем психологических систем, которые раскрыли бы перед нами эстетическую реакцию или эстетическое поведение во всем его объеме. Обычно теория говорит нам только о той или иной частности этой реакции, и потому бывает трудно установить, насколько выдвинутая теория верна или неверна, поскольку она иной раз решает ту задачу, которая раньше еще не формулировалась в целом виде. Мюллер-Фейнфельс В своей систематической психологии искусства, заключая теорию эстетической реакции, вполне справедливо замечает, что психологи находятся в данном случае в положении, сходном с биологами, которые также могут хорошо разложить органическую субстанцию на ее химические составные части, но не могут вновь воссоздать это целое из его частей. Совершенно верно, что психолог в лучшем случае остается при анализе, не имея абсолютно никакого доступа к синтезу найденных им частей эстетической реакции. И лучшим доказательством этому служит попытка самого автора синтезировать психологию искусства. Он находит сенсорные, моторные, ассоциативные, интеллектуальные, эмоциональные факторы этой реакции. Но в какой связи стоят они друг к другу, как из этих отдельных факторов, из которых каждый как таковой может встречаться и вне искусства, воссоздать целостную психологию искусства. Об этом автор сказать ничего не может. И заключает свое исследование итогами которые, конечно, представляют шаг вперед по сравнению с Мертвым морем отвлеченных понятий старой эстетики, как они, метко сказал, дресуар, но еще не составляют почти ничего для объективной психологии. Эти итоги могут быть выражены в нескольких словах, и сводятся они к следующему. Мюллер фрейнфельс считает твердо установленным что художественное наслаждение не есть чистая рецепция, но требует высочайшей деятельности психики. Переживания искусства не воспринимаются душой как куча зерен, мешком. Скорее они требуют такого прорастания, какого требует семя на плодородной почве. И исследование психолога здесь способно только вскрыть те вспомогательные средства, которые для такого прорастания нужны, наподобие того, как прорастание семени требует теплоты, влажности, некоторых химических примесей и тому подобное. Самое же прорастание остается психологу столь же неизвестным после исследования, как и до него. Наша попытка в том именно и заключается, чтобы, оставив в стороне систематический анализ и исчерпывающую полноту составных частей эстетической реакции, указать на самое основное и центральное в ней, говоря словами Мюллера, изучить «самое прорастание», а не условия ему способствующие. Если обратиться к таким синтетическим теориям эстетического чувства, то мы можем сгруппировать все до сих пор высказанное по этому поводу вокруг двух основных типов решения этой проблемы. Первое из них высказывалось уже давно и доведено до окончательной ясности и исключительного мещанства в теории христианства. Его концепция художественного чувства чрезвычайно проста и ясна. Всякое решительное воздействие внешнего мира имеет свое особое чувственно-нравственное действие по выражению Гёте впечатление, настроение или эмоциональное впечатление. Дифференциал настроения, который прежними психологами очень просто и очень ясно обозначался как чувственный тон ощущения. Так, например, голубой цвет нас успокаивает, желтый, наоборот, возбуждает. В основе искусства, по мнению Христиансена, и лежат эти дифференциалы настроения. И всю эстетическую реакцию, согласно этому взгляду, можно изобразить следующим образом. Объект искусства или эстетический объект состоит из разных частей. В него входят впечатления материала, предмета, формы, которые сами по себе совершенно различны, но имеют то между собой общее, что каждому элементу соответствует известный эмоциональный тон. И материал предмета и форма входит в эстетический объект не прямо а в виде привносимых ими эмоциональных элементов. Которые и могут сливаться воедино и в последовательном слиянии, или вернее сказать срастании, составляют то, что называется эстетическим объектом. Эстетическая реакция таким образом очень напоминает игру на рояле. Каждый элемент, входящий в состав произведения искусства, Ударяет как бы на соответственный чувственный клавиш нашего организма. В ответ раздается чувственный тон или звук. И вся эстетическая реакция, есть эти встающие в ответ на удары по клавишам, эмоциональные впечатления. Таким образом оказывается, что ни один элемент в произведении искусства сам по себе не важен. Это только клавиша. Важна та эмоциональная реакция, которую он в нас пробуждает. Такая довольно механическая концепция, конечно, оказывается в корне бессильной разрешить вопрос о художественной реакции. Хотя бы по одному тому, что эмоциональная тайна всякого впечатления оказывается чрезвычайно слабой по сравнению с теми очень сильными аффектами которые, несомненно, входят в состав эстетической реакции. Кроме и помимо эмоционального впечатления от существующих порознь элементов искусства, в эстетической реакции можно различить с несомненностью совершенно определенного порядка эмоциональные переживания, которые никак не могут быть отнесены к этим дифференциалам настроения. Правда, сам Христианссон просит различать его теорию и банальную теорию, сводящую искусство к настроению. Но это различение, так сказать, в степени или в градусе, количественное, а не качественное различие, и в результате мы все же получаем концепцию искусства как настроение, возникающего из отдельных дифференциалов и никак не можем понять какая же существует связь между переживанием искусства и всем течением нашей ежедневной жизни и почему искусство оказывается таким важным близким и существенным для каждого из нас сам христиансен вынужден вступить в противоречие с собственной теорией как только он хочет определить искусство как видимость влечения И важнейшей жизненной деятельности. Его психологическая теория сейчас же оказывается не в состоянии объяснить, каким образом через эмоциональный тон элементов искусство может дойти до осуществления хотя бы видимого самых важных влечений нашей психики. При таком психологическом понимании, Искусство все время остается на чрезвычайно мелкой глубине, почти на поверхности нашей психики, потому что чувственный тон есть нечто неотделимое от самого ощущения. И хотя эта теория везде противопоставляет себя сенсуализму и указывает, что радость искусства совершается не в глазу и не в ухе, она все же не может указать достаточно точно того места, где эта радость совершается и помещает ее чуть-чуть глубже глаза и уха и связывает ее с деятельностью, неотъемлемой от деятельности наших воспринимающих органов.